Глава 12. Коридоры были практически пустые. Лишь изредка я встречала преподавателей. У меня всего полчаса до состязания. Я вбежала в общагу, стараясь не думать о тех двоих, кто остались у меня за спиной. Но почему они так быстро меня нашли? И кто запер в этой жуткой аудитории? Кто за всем стоит? Я понятия не имела, чувствовала только, что оказалась между двух огней. И каждый из этих парней может играючи размазать меня по стенке. Да и они друг друга ненавидят. Ну и пусть себе грызутся дальше, я-то тут при чем? У меня универсум, мой единственный шанс доказать, что я не мусор, который однажды выбросили на помойку. Но главное, Жули, как же я хочу ее обнять. Тоньки в общаге не было. Я с облегчением выдохнула. Наверное, праздную Дэр какой-то там Риты, а может, и знает уже, что со мной произошло. Телефон тут же отправился заряжаться. Я нервно включила ноут. Слава богу, здесь отличный Wi-Fi. Осталось всего несколько минут. Я даже успела себе чай согреть. И снова таинственная фигура в пурпурном балахоне и мерцающий свет вокруг. На экране зажглись слова. «Универсум приветствует тебя, клубок Ариадны. Включи, пожалуйста, камеру своего устройства». Ого, вот это что-то новенькое. Я быстро нажала на кнопку, и глазок камеры зажегся зеленым светом. Хорошо, что Тонкий нет рядом, ведь запрещена помощь участникам со стороны. На экране стали появляться разноцветные шары. Ярче других светился и привлекал к себе внимание перламутровый шар похожий на огромную жемчужину. Тысяча очков. Нет, нет, нет, мне точно не сюда. Я на мгновение прикрыла глаза, но перед мысленным взором ярко светилась лишь жемчужина. Других шаров словно и не существовало. Мне даже пришлось помотать головой, чтобы отогнать наваждение. Как они это делают? Ответа, конечно, не было. И, положив ладонь на мышку, я подвела курсор, К заданию за 300 баллов. На этот раз хранителя не было. На мониторе светился вопрос. Что общего между психоанализом, пиаром и семейными ценностями? Я на минуту, не меньше, выпала в осадок. Перечитывала и перечитывала, сились понять, чего от меня хотят. Что-то знакомое, но я никак не могла уловить смысл. И причем тут пиар? Это же общественные связи». «Ну, конечно, что ж я сразу не поняла. От облегчения я даже рассмеялась и принялась писать. Да, если это стоит 300 баллов, то что же за тысячу? В учебниках это не писали, но в нашем психологическом центре профессор Новоселов любил рассказывать о племяннике Зигмунда Фрейда. Я начала писать ответ. «Пиар или общественные связи?» был создан в первой половине 20 века американцем Эдвардом Бернейсом. Для массового убеждения людей он использовал идеи, как манипулировать подсознанием человека, своего родного дяди по матери Зигмунда Фрейда. Бернейса называют отцом пиары и пропаганды. Он активно использовал психологию для достижения своих пиар-целей. Многие его успешные рекламные стратегии были построены на манипуляции чувств людей ожидание оказалось бесконечным, но в своем ответе я была почти уверена спасибо профессору новоселову мама правда считает мою учебу пустой тратой драгоценной молодости а папа папа изменит свое отношение он изменится сердце подскочило к горлу и стремительно рухнуло в самые пятки. я пялилась на экран и не могла выдохнуть прошла я прошла второе испытание Умом же понимала, что справилась, что верно ответила, но в душе не верила до конца. Ох уж эта самооценка. «Поздравляем, клубокорядны. Второе задание пройдено». Полистал рейтинг. Теперь я была на 313-м месте. Хуже, чем после первого задания. Да, похоже, многие в этот раз рискнули и выбрали более дорогой вопрос. Но я не слишком расстраивалась. Главное, что ответила верно. На первом месте по-прежнему возвышался пророк в своем белом балахоне. Две тысячи очков пока никто не получил, кроме него. Зато рядом с бюстом Македонского появился мистер Грей. У него тоже было 1500 баллов. Надо же, рисковый. На аватарке у него была Дакота Джонсон в откровенном декольте. А может и не у него, а у неё? А вот игроков, кто набрал тысячу баллов, было десятка, три не меньше. Фобос с Деймосом, которых я вчера еще заметила, и Властелин Конца Света, а еще Шайтан. Мимо него прокрутить курсор было просто нереально. С аватарки на меня смотрел злющий и очень страшный красный демон с черными рогами и ядовито-желтыми глазами. Я, как загипнотизированная, пялилась на него, вот и пропустила появление в комнате Тони. «Вот это рожа! Да я теперь спать ночью не буду! Шайтан! Фу, какой кошмар!» Я быстро захлопнула ноут и обернулась к соседке. Ее глаза ярко блестели, а дыхание... Дыхание не оставляло сомнений, чем она была занята минимум последний час. Хорошо отметили днюху. Тони твердой походкой дошла до своей кровати и упала на нее. Вполне. Подруга расщедрилась. Позвала нас в золотую лилию. Знаешь, что это за место? Нет, конечно. О, это топчик, а цены там. Но она угощала, а я не отказывалась. Черт, завтра же Успенский. А я работу по нему не сделала. Он к экзамену может не допустить. Надо делать. Ален, у нас есть чай?» Я молча встала и налила кружку Тони, за что получила от нее благодарную улыбку. «Слушай, что там за история, а? Князев, говорят, тебя спас». «Что значит спас? И кто говорит? А ты где была сегодня целый день, Тонь? Я тебя даже в универе не видела. Пряталась от меня?» Я сказала в шутку, совсем без задней мысли, и просто опешила, увидев, как моя соседка побледнела и отвела взгляд в сторону. Повисла неловкая пауза. «Ты...» Я не договорила, мысленно вернувшись в сегодняшнее утро, когда Тоня технично так свалила из общаги, даже не стала меня ждать, чтобы мы вместе пошли на пары. «Ты меня стесняешься. Это из-за вчерашнего или... Или ты знала, что будет сегодня?» Голос у меня дрожал, да и черт с ним. А вот руки пришлось спрятать за спину. Не факт, что по-другому удержалась бы и не встряхнула бы, как следует эту дуру. И я еще ради нее облила Архангельского. Ничего я не знала, просто... Слушай, не все такие, как ты, новенькая, а уже столько шухера навела. Я тебя не просила меня защищать, ясно. Зачем ты меня втянула? Да ты знаешь... Тоня осеклась, потухла. Она не решалась продолжать. Полные плечи подрагивали. Кажется, она вот-вот вот расплачется. Я села рядом на ее кровать. Что я знаю? Я знаю, что меня начали сегодня хейтить так по мелочи. Скорее проверяли. Но я знаю, как это бывает. Тот, кто начал, скоро войдет во вкус и сам не остановится. Ты знаешь, кто все затеял? Тоня чуть отодвинулась и, не глядя мне в глаза, нехотя сказала. Понятия не имею. Вчера на одном из форумов обсуждали тебя. На самом деле тебя вчера везде обсуждали. Облить Архангельского. Кто-то кинул, что ты обламываешь людям вайп. Тебя нужно чуток побулить. Его поддержали. Кто-то? Чат анонимный? Ну, разумеется. Но я понятия не имею, кто. Я вообще во все это не лезу. Когда мы сидели в Лиле и кто-то крутил чат, там сплетничали, что новенькую заперли в аудитории. Я не очень в это поверила, честно. Да и там написали только, что на третьем этаже, кажется. Или на втором. Ну и где тебя там искать, а? Потом кто-то кинул, якобы тебя сам Князев выпустил. И что ты теперь в его свете? Что? Чего? Я все рассказала. Тонька забилась в самый угол кровати. Ее глаза были наполнены таким страхом, будто она боялась, что я начну ее бить, а мне было неприятно рядом с ней даже сидеть. Я встала, взяла в руки чайник и налила в него еще воды. Значит, Князев меня спас. Так все пишут, а разве нет? Слушай, да, мне надо было тебя предупредить, но ты не знаешь, какими бывают люди. Не только тебя, но и меня бы. Ни за что. Тонька снова расплакалась, а я молча включила чайник и думала о том, что же будет завтра.